Времена для киборгов. Те, кто когда-то чертил на хронодосках ракурсы и профили боевых гор, умными пальчиками обтачивал маленькие фонарные, а попозже большие алюминиевые модели будущих исполинов, те, кто носился, потея по бесконечности коридоров военных канцелярий, подправлял кителёк перед перешагиванием кабинетных проемов, за которыми пал или пропал, и неважно, что в чертеже, а главное, как без запинок и кортавости, Твой язык распишет прелести будущего взлета индустрии. Новые рубежи технологий, такие близкие, что вызывают наблюдаемое искрение в глазах и излучают телепатические заряды веры туда, вверх по цепи все более и более жирных канцелярских крыс. И если вера твоя недостаточно прочна, ощутим лимит горючего в плане склонения в полезность гигантизма, сойдет на тебя сверху лавина, давя мощностью чиновничьего мундира. Те, кто не содрогаясь утверждал сметы на десятки тысяч тонн высококачественных сплавов, все они, оказывается, бились не только за личные пристрастия и просторность кабинетов. Оказывается, они что-то соображали в невидимом остальным будущем. Сейчас любой из экипажа сонного ящера, имеющий незашоренные кнопочной манипуляции мозги и владеющий хотя бы частичной информацией извне, знал, что проектанты самоходной крепости весьма точно предвидели тот мир, который в настоящее время реализовался за бортом. И сами борта, как выяснилось, были толсты не просто для прочности всей конструкции, и не только для сопротивления кумулятивным снарядам баков. Даже сейчас, без всяких эрр-баков поблизости, они стерегли хрупких маленьких позвоночных внутри не столько от холода, вызванной по приказу и безвременно явившейся зимы, а совсем от другой – растекшийся по берегу вдвойне теплого утра заразы – радионуклидов. Эта дрянь, упавшая с потухшего неба, прилетела не только из глуби залива Северного Сияния, где полыхнул примитивный 50-метровый корпус лилипута. Львиная доля ее пришлась из глуби Эрарбии. Оттуда герванули совершенные мелочи в сравнении с гигаторпедой. Но заторванули они много десятков тысяч раз подряд. И потому… Люди сонного ящера были благодарны тем, канувшим секретность истории разработчикам, поскольку за многослойной, 15-метровой шкурой они могли спокойно отсиживаться, ожидая пока законы полураспада сделают свою предписанную физиками работу. Теоретически, распад не должен был завершиться никогда, но уже через считанные дни радиационный фон обязан стать подходящим для поездок на обычных гусеничных машинах по крайней мере, хорошо бронированных. На планете жители Кои вели уже третью по счету атомную войну мирового уровня, закон полураспада радиоактивных элементов был изучен досконально. Уже давно забылось, что закон этот выведен все-таки человеком, а не вселенной, и потому является, как и все остальные теоретические достижения мысли, только приближением к происходящим в реальности явлениям, упрощенной моделью причем упрощенной до уровня понятного не только великим гениям физики, а даже серому веществу в генерало-солдатской облицовке. Главная формула этой, сниженной до почвенного слоя модели, гласила, что уровень радиоактивности при семикратном увеличении времени снижается в 10 раз. Так что, по большому счету, попасть в термоядерную воронку спустя час после взрыва совсем не то же самое, чем через 7 часов, а уж тем более через 70. Правда, каждый десантник, томящийся в недрах сонного ящера, ведал о дополнениях к закону полураспада, например, о том, что в течение суток после взрыва из закопченной небесной голубизны на Маму Гею возвращается приблизительно половина подброшенной ввысь породы. И понятно, вся она не полезна для здоровья. Быть может, Гея раньше времени попала в геологическую фазу, пригодную только для жизни киборгов. Быть может. Но в таком случае... Существам, по сию пору водящимся на ее суше, очень и очень не повезло.